Он посмотрел на часы, подошел к столу, нажал кнопку и уже нажимая ее, забыл и о батюке, и о серпелине. "Мареки здесь?" спросил Сталин вошедшего на звонок помощника. "С аэродрома доложили, что уж выехали. Пригласите сразу же", сказал Сталин и пошел к столу с картой, на которой была наличена утренняя обстановка армии из-под Сталинграда высвободились, но по докладам Генштаба командующего фронтом и начальника военных сообщений выходило, что на пополнение и переброску все они в один голос запрашивают больше времени, чем он ожидал. Если бы там на фронте начав 10 января наступление, кончили все в неделю, как он им наметил, то и первоначальные сроки готовности этих освободившихся армий к вводу в новые операции сходились бы с действительностью, а теперь не сходятся, потому что они там нарушили намеченные им сроки. Военные итоги Сталинградского котла очень велики. А политические результаты вообще общении но в ближайшем будущем многое тревожит. Немцев на Кавказе не сумели захлопнуть, позволяют им вытаскивать по частям свою группу армий Юг через Ростов на Украину. Недавние малоуспешные бои на западном фронте показали, что против Москвы по-прежнему стоит сильная группировка не смогли ее разбить, и как всегда, конечно, оправдывают свои неудачи тем, что он им дал мало техники. С одного из танковых заводов доносят о сбоях в росте продукции, и вместо того, чтобы самим устранить свои провалы, хнычут изображают себя в своих телеграммах добрыми людьми, просят улучшить продовольственное положение. Не придумали ничего нового. Потери техники в танковых корпусах в ходе зимних операций оказались непредвиденно большими. Все они там на фронте не видят дальше своего носа, думают только о сегодняшнем дне и все просят пополнение материальной части, и приходится кое-что давать, в том числе и запланированное на лето. А каким оно будет это третье лето? Союзники по-прежнему не идут дальше поздравлений с победами и туманных обещаний воспользоваться любыми возможностями для нанесения удара по Германии, из которых уже ясно, что второй фронт в Европе не будет открыт и этим летом. Он с раздражением вспомнил о последнем, особенно уклончивом совместном послании Рузвельта и Черчилля. Сегодня он был еще бессилен заставить их поступить так, как это нужно ему. Иногда это чувство бессилия, соединенное с чувством одиночества, доводило его до холодного бешенства. Он был один против них двоих в этой сложной и утомительной игре, один против двоих сейчас в этой переписке и будет один против двоих, когда они наконец встретятся. Такова пока логика пактов, несмотря на то, что он не собирается с нею мириться. Момент личного состязания умов, конечно, занимал для него громадное место во всей этой дипломатии. И от неудач в ней страдала его неукротимое, хотя и редко прорыбывшееся наружу чистолюбие. Но холодное, усталое бешенство, которое он испытывал сейчас при мысли о союзниках, было гораздо более сложным чувством. Он не любил людей, над которыми после долгой и беспощадной борьбы поставил и утвердил себя. Но страна, в которой жили эти люди, была его страной. Он уже много лет со высокомерием отождествлял себя с нею и сейчас ощущал как личную тяжесть до поры до времени неизбежное одиночество этой страны в капиталистическом мире хотя и разодранным напополам войной но конечном-то счете все равно едином в своем неприятии нас. На этот раз он именно так и подумал нас, хотя гораздо чаще привычно произносимое им вслух мы было только предназначенным для чужих ушей и наказанием мысленного я. Дверь открылась, и он пошел из угла кабинета навстречу входившим морякам. Покручивая в пальцах трубку и глядя в пол, чтобы вошедшие не увидели его глаз, еще не погасших после вспышки гнева. А когда поднял их, то у него снова было то годами тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, а иногда и вслух в третьем лице называл самого себя. Милитери детали по его приказанию на Дальний Восток и должны были доложить о мерах, принятых к усилению береговой обороны и Тихоокеанского флота на случай войны с Японией. Но что бы они сейчас ни доложили, и какие бы меры ни приняли, все равно они правы, когда говорят, что до тех пор, пока мы не вернем себе Южный Сахалин и Курилы, наш флот там в вечной ловушке, особенно много при таком положении не сделаешь, подумал он, пожимая руки вошедшим морякам и спрашивая у них, как долетели из Владивостока. Состояние потрясенности, в котором Серпирин вышел от Сталина, не оставляло его до дома. Он механически сделал все, что положено, простился с разменившимся с ним посреди приёмной помощником Сталина, взял отмеченный пропуск и четыре раза в разных местах предъявлял его, в последний раз уже при выезде из Кремля, сидя в машине рядом с сопровождавшим его туда и обратно майором. Казалось бы, все хорошо. Гринько завтра же начнут искать в лагерях, если найдут, вернут. А происшедшие сегодня с тобой самим есть исполнение самого большого твоего желания, тем более что твердо веришь в себя, веришь, что как командующий будешь сильнее Батюка и принесешь больше пользы, чем он этого чувства никто у тебя не отнимет, и оно не только личное, в нем частица тех общих перемен, которые по ходу войны все очевиднее и неотвратимо происходят в армии. Все больше приходит на разные должности людей, которые действительно могут их исполнять на войне, а многие из тех, о ком только считалось, что могут, с почётом или без почета, отходят в сторону от главных дел войны. Казалось бы, все хорошо, а на душе смертельная тяжесть. Как свойственно всякой здоровой натуре, Серпирин стремясь справиться с испытанным им потрясением, мысленно выдвигал на первый план хорошие стороны происшедшего. Но до конца восстановить в себе равновесие ему так и не удалось. То, что он прочел в глазах Сталина, было слишком страшным даже для такой сильной души, как его. Все это было как длинный коридор, где по дороге и вопрос веришь ли Гринько как самому себе, и назначение командующим армией, и смех, когда объяснял про Николая Ивановича, и мягкое прикосновение руки к плечу, нашел время когда сидеть, и слова: "Ежова мы наказали". Но в самом конце этого мысленного коридора, как в тупике были глаза, сказавшие жаловаться некому». Несмотря на свою мгновенность, это было, наверное, самое ужасное открытие, сделанное Серпилиным в жизни. И прочел он это в глазах человека, который второй год стоял во главе не на жизнь, а на смерть воевавшей страны. И в этом Серпилин не мог позволить себе усомниться, очевидно, делал сейчас для победы все, на что был способен. Сталин и сейчас, несмотря на эту страшную прочтённую в его глазах догадку, остался для Серпина человеком, которого надо было не колеблясь, заслонить собой, если в него стреляли. И вздрогнув от того, что ему пришла сама мысль об этом, Серпилин вдруг подумал: а может быть, всё-таки тогда, в 37-м, него действительно собирались стрелять? И с этого все и началось. Да, Серпирин закрыл бы его собой сейчас не только по долгу солдата, но из-за убеждения, что его смерть была бы несчастьем для воевавшей страны и имела бы неисчислимые последствия. Он с ненавистью подумал о немцах, о том, как бы их обрадовала эта смерть, и вспомнил, как на дневке, когда шел с полком занимать оборону Магилёва, они слушали парадные выступления Сталина их потрясло тогда не только то, что они услышали, но и то, как вдруг заговорил Сталин по-другому, чем всегда заговорил, как человек, связанный со всеми ними общим горем, который вместе хлебать. Кто знает, чем они тогда были вызваны на самом деле эти внезапные слова. "Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои" просто волнением или вдруг в ту минуту вернувшимся под грузом невзгод ощущением своей зависимости от народа